Глава 19. История костей. Я не успел дослушать до конца. Кто-то ударил меня прямо в переносицу с такой силой, что я чуть сознание не потерял. Затем послышался звук ломающихся костей, но в темноте было не разобрать, что там происходило. Пытаясь подавить нараставшую панику, я поспешно зажег факел — Лао Ян боролся с кем-то, катаясь по трупам, которые ломались под тяжестью его тела. В стороны отлетали отломанные конечности и черепа. Я подбежал, но понял, что помочь ничем не могу. Существо, с которым сцепился Лао Ян, было невелико, но, видимо, обладало недюжиной силой и легко противостояло противнику из более тяжелой весовой категории. Они катались по земле, разнося все вокруг в пух и прах. Подойти к ним я не мог из опасения, что снова получу в лоб. Оставалось только стоять и смотреть. Лао Ян поспешно выбивался из сил. Пару раз существу почти удалось освободиться из его хватки. Больше бездействовать было нельзя. Пришлось позвать на помощь наставника Ляна, Вместе с ним мы навалились на дерущихся, стараясь прижать их к земле. Видимо, переборщили, потому что Лао Ян закричал. «Ой, бля, вы мне так позвоночник сломаете!» Но наши усилия увенчались успехом. Существо вроде перестало вырываться. Убедившись, что противник наш успокоился, я спросил Лао Яна. «Ты как, жив?» «Не знаю». Сквозь зубы прошипел он. «Но если ты, сукин сын, не слезешь с меня, то точно умру!» Увидев, что его лицо приобрело нездоровый багровый оттенок, я откатился в сторону, и Лауян встал, вздохнув с облегчением. «Ты! что в тебя ты слишком тяжелый! Это в детстве можно было восьмером на одного наваливаться, и все в порядке! Хорошо, что у меня кости крепкие, иначе быть бы мне уже парализованным!» «Это ж надо, как он заговорил! Да если бы он сам справился с этой тварью, мне бы в голову не пришло заниматься такой гимнастикой в моем возрасте! А ведь мне тоже несладко пришлось, о чем я, не задумываясь, сообщил ему. Услышав мой ответ, Лао Ян, потирая поясницу, заявил, что у меня совести нет. Проигнорировав его ворчание, я обратился к наставнику Ляну. «Кстати, а что это такое?» «Как при таком небольшом размере оно оказалось столь сильным? Давайте посмотрим, только осторожно!» Перестав припираться, мы приблизились к нашему врагу. В куче костей лежал небольшой мохнатый клубок размером с большую кошку. Наверное, мы его здорово придавили, но существо все еще было живо и дрожало. Лауян подобрал бедренную кость, валявшуюся неподалеку, и перевернул клубок. «Мать моя! Да это же обычная большая крыса!» Глядя друг на друга, мы громко рассмеялись. «Неудивительно, что не получалось обнаружить нападавшего. Эта тварь быстро могла напасть и сразу же проскользнуть между костями, даже не задев их. А мы-то уже и духа гробницы приплели». Прямо как старая курица, считающая себя матерью, сами себя напугали. Однако, приглядевшись, я понял, что крыса эта непростая, она была слишком велика для своего вида. Может, она так разъелась, поедая плоть похороненных здесь трупов, а если она тут не одна такая? Вряд ли мы справимся, если столкнемся с целой стаей огромных крыс». Лао Ян думал точно так же. «Этот мышиный император чуть до смерти нас не загонял. Не дай бог заявятся его крысиные подданные. Нам надо побыстрее убираться отсюда». Я согласно кивнул, повернулся, собираясь уходить, и тут сообразил. О, «А куда нам идти?» В пылу схватки мы перевернули все вокруг вверх дном, Теперь со всех сторон не было ни одного ориентира. Следы наши затоптаны. Я не мог определить, даже откуда мы пришли, и уж точно не знал, куда идти. Хотя я смутно чувствовал нужное направление, но не уверен, что эти ощущения были верными, а мои сомнения окончательно сбили меня с толку. Лао Ян пробежался кругами не менее дюжины раз, но дорогу найти не смог и сказал, «Раз направление потеряли, давай пойдем на пролом». Но мне такое решение почему-то не казалось правильным, и я решил спросить совета у наставника Ляна. Обернувшись, я заметил, что он совсем перестал обращать на нас внимание и с усердием расчищал кости, валявшиеся на земле. Мне это показалось странным. Я остановил Лауяна и присмотрелся, пытаясь понять, чем таким интересным наставник занят. В процессе потасовки с крысой мы повредили более дюжины трупов. В основном это были скелеты, большая часть которых сейчас с мелкими костями была разбросана на земле. Все они имели следы крысиных зубов, но нельзя было понять, К какой части тела относились эти осколки, и старик зачем-то перебирал все это, аккуратно складывая и внимательно рассматривая каждую косточку. Мне стало любопытно. — Наставник Лян, чем вы там занимаетесь? С трудом оторвавшись от созерцания останков, он обернулся и ответил — «Это потрясающе! Эта крыса здорово попортила нам жизнь, но благодаря ей я сделал невероятное открытие!» Его глаза сверкали от возбуждения, и это меня очень удивляло. «Что такого он мог увидеть в этих древних костях?» Подозвав нас подойти поближе, он протянул нам кость. «Братья, посмотрите внимательно! Что вы видите?» Мы с Лау-Яном переглянулись, что за игры он ведет с нами. Лау-Ян с ехидной ухмылкой спросил. — И вам не стыдно? Мы можем обобрать покойников, чтобы продать погребальную утварь, но торговать самими покойниками — это уже беспредел. Говори быстрее, нам торопиться надо, чтобы выбраться отсюда. Наставник Лян смутился, но все равно сказал — Я так взволнован сейчас, что быстро объяснить не смогу. Не сердитесь на меня, позвольте мне собраться с мыслями. И все-таки приглядитесь, не замечайте ничего особенного. Я взял кость. Там, куда указывал старик, виднелась очень ровная трещина. Цвет кости и трещины был одинаков. Значит, это не мы ее в потасовке поломали. Но что именно увидел наставник Лян, я так и не понял». Он явно был удивлен моей неосведомленностью. «Неважно, если вы не увидели очевидного, точно могу сказать, что эта часть ключицы, она вот тут располагается». Он указал на основание шеи. «Эта трещина является следом старой раны, которая, вероятнее всего, была нанесена незадолго до смерти». Края трещины острые, значит, человек умер до того, как кость срослась. Я все еще не мог понять, а Лауян нетерпеливо прервал старика. И что в этом необычного? Жалко, что кому-то кость перед смертью сломали, ему было больно, но мы пока еще живы и должны идти вперед, потому что факелов больше нет». Наставник Лян махнул рукой и попросил, «Дайте мне еще три минуты, я все объясню». Я видел, как он взволнован и не может подобрать слова, пытаясь объяснить нам то, что уже понял сам. А Лао-Ян не дает ему слова сказать. Я подмигнул другу, намекая, чтобы тот не перебивал, и поддержал старика. «Не обращайте внимания на него, говорите, что вы там обнаружили». Наставник Лян нервно сглотнул и продолжил. «Как я уже сказал, в момент смерти кость еще не срослась. Вполне возможно, именно эта рана стала причиной смерти этого человека. Думаю, целью меча была сонная артерия, а ключица была задета случайно. Меч или нож соскользнул с шеи вниз». И тут, представив направление удара, я понял — «Вы хотите сказать, что человека, которому принадлежит эта кость, убили, перерезав горло?» Наставник Лян робко улыбнулся, кивая. «И не только он один. Тут у всех трупов такие следы. Видите, здесь я нашел семь ключичных костей с такими же порезами. В древние времена, чтобы совершить жертвоприношение, людей ставили на колени, и жрец, стоя позади, перерезал горло движением клинка снизу вверх. Ключица не была бы задета». «Здесь же у всех повреждены ключицы, значит, убийца стоял перед жертвой, поэтому я думаю, что все лежащие здесь погибли, защищая гробницу или пытаясь ее ограбить». Горящими глазами наставник смотрел на меня, а я все никак не мог понять причины его воодушевления. «Ну, погибли эти люди в бою, и что в этом такого загадочного? Почему это должно меня удивлять?» «Наставник Лян, в чем тут загадка-то?» — спросил я его. Придав своему лицу таинственный вид, он ответил. «Это еще не загадка. Это всего лишь пролог большой загадки. Я еще не сказал и не показал самого главного». Он вытащил из груды костей еще что-то и протянул мне, говоря, «Вот тут и кроется самая интересная загадка». В моих руках оказался кусок доули и часть доспеха. Это уже поинтереснее, чем треснувшая кость. Я рассмотрел остатки облачения при свете факела. «Это бронзовая пластина от боевой брони», — наставник Лян кивнул. «Да!» Не знаю, подействовало ли на меня возбуждение старика или моя собственная интуиция вдруг заговорила, но я уже понимал, что наставник Лян нашел нечто потрясающее. Дрожа от предвкушения разгадки, я почувствовал, как мой лоб покрывается испариной. А старик продолжал. «Судя по форме пластины, эти доспехи носили воины поздней Хань», У них нет подкладки, значит, доспехи летние. Стало быть, умер этот человек летом, но самое интересное тут — он осторожно отделил кусок бронзовой брони от кости. Посмотри, хоть этот кусочек маленький, но это и есть ключ к разгадке. Молодой брат У, ты образованный человек, сразу поймешь, в чем тут дело». Рассмотрев этот кусок бронзы, я заметил, что с обратной стороны к нему приклеился небольшой обрывок шелка. Вероятно, когда труп разлагался, часть облачения приклеилась к доспеху, потому и сохранилась. И это действительно облачение воинов ханьской эпохи. Вот только как они могли появиться возле могильной ямы в гробнице Змеиного царства, исчезнувшего тысячу лет назад? Наставник Лян, окинув взглядом это место, сказал, «Мне кажется, это не просто могильная яма для жертвоприношений, а место битвы, и здесь есть два типа трупов — защитники гробницы и ханьские воины». Примечание переводчика. Как курица, считающая себя матерью. В птицеводстве различают куриц несушек и куриц наседок. Нестись могут все, а вот высиживать потомство немногие птицы. Курица, готовая стать наседкой, определяется по нескольким признакам, в том числе по беспокойству за еще не вылупившееся потомство. Оказавшись на гнезде, они остро реагируют на любые резкие звуки и движения. Со стороны кажется, что попусту пугаются. Доули. Коническая шляпа чаще всего из бамбука. Название доули переводится как «шляпа на 10 литров». Раньше этот головной убор использовали не только по прямому назначению, но и для переноски воды — Размеры Доули позволяли набрать до 10 литров. Поздняя хань или Восточная Хань. Второй период династии Хань, 25-220 годы. Глава 20 Бой с огненными драконами Я вспомнил легенду о лощине Дзяцзы, где исчезла немая армия Северной Вэй, и почти все понял. Вполне возможно, в этот отряд император нанимал настоящих немых, как говорил наставник Лян, немых всадников, чтобы они не рассказали о постыдном поручении выполнять работу Даому. Впрочем, неважно, были они немыми или просто умели хранить секреты, они уже ничего не расскажут. Тысячи лет назад потомки Змеиного царства исчезли, смешавшись с ханьским народом, но небольшая часть Змеиного народа осталась охранять гробницу своего вождя. Вероятно, несколько поколений жили тут изолированно от всего мира, а потом уж не знаю как, но немая армия Северной Вэй узнала о местонахождении гробницы. Они прошли через лощину Дзядзы, преодолели лабиринты пещер и проникли в гробницу, где встретили сопротивление ее защитников. Несомненно, немая армия была вооружена и оснащена гораздо лучше. Думаю, что потомки змеиного народа все полегли здесь, но и немало воинов немой армии они забрали с собой». И теперь гробницу охраняют уже не люди, а души погибших здесь, не позволяя чужакам пройти и водя их кругами среди истлевших костей. Хотя, скорее всего, есть научное объяснение тому, что мы никак не можем выбраться из этого странного лабиринта. Но если это на самом деле работа духов, то шансов у нас никаких. Факел постепенно угасал, иногда вспыхивая ярче — Но постепенно пламя становилось все слабее, почти как огонек свечи. Лау Ян уже не подгонял нас, понимая, что обычными способами добраться до входа в гробницу у нас не получится. И неважно, есть тут призраки или нет, факела нам не хватит в любом случае. Наставник Лян задумчиво произнес — Поскольку это поле боя, думаю, мое предположение о восьми боевых построениях здесь ошибочно. Возможно, нас на самом деле просто морочат духи мертвых. Вы знаете, как их можно остановить? Лао Ян беспомощно вздохнул. Лао Бяо, мой друг из Шанси, говорил, что, столкнувшись с подобным, надо повязать на левую ногу красную нить. Тогда получится найти дорогу, но у нас нет ничего красного. Может использовать собственную кровь и покрасить ею обычную белую нитку? — Нельзя, — возразил я. Открытая кровь в таком месте привлечет зло. Давай придумаем другой способ. — Мой учитель кое-что рассказывал мне о призраках, — сказал наставник Лян. Он говорил, что духи мертвых могут морочить людей лишь в темноте. У нас ведь есть еще сигнальные ракеты. Надо выпустить одну, и пока она не погаснет, бежать вперед. Думаю, это будет практичнее, чем факел, который так легко задуть. Это имело смысл. При свете мы хотя бы будем представлять, куда нам надо идти. Заморочить нас будет сложно». Поэтому я подмигнул Лауяну. Он со вздохом достал ракетницу, заявляя, «Это пустая трата времени». Но все равно послушно поднял руку и выстрелил. Подобно метеору, ракета взвилась вверх. Я следил за ее полетом, ожидая, когда появится свет. Но тут раздался резкий звук, и ракета начала падать. Увидев это, я в отчаянии вскрикнул, Идиот долбаный, я забыл, что мы находимся в пещере. Ракета ударилась о свод еще до того, как успела разгореться. Падала она быстро и взорвалась прямо возле Земли. Пентоксид фосфора, входящий в состав ракеты, может непрерывно гореть около 50 секунд при очень высокой температуре. Воспламеняясь в воздухе, горючая смесь сжигает только кислород, но на земле потребовалось всего несколько секунд, чтобы полыхнул огонь. Я толкнул Лауяна, ругаясь на него за недогадливость. «Хорошо, что вокруг отсыревшие кости, иначе нам сейчас пришлось бы со всех ног убегать от огня». Мою ругань прервал озабоченный наставник Лян. «Братья, все очень плохо!» Глянув в ту сторону, куда указывал старик, я увидел, как небольшое возгорание вдруг превратилось в сплошную стену огня. Это было похоже на огромного огненного дракона, который с ужасающей скоростью шагал по темной пещере между трупами, поглощая все на своем пути. От высокой температуры кости лопались, издавая жуткий треск. Наставник Лян побледнел». Присел на корточки, взял горсть земли и принюхался. На его лице появилось выражение ужаса. «Сырая нефть! Земля пропитана ею!» Услышав это, я принюхался. Так и есть. Я приказал Лау-Яну поскорее потушить факел, и сердце мое похолодело. Я и подумать не мог, что в этом могильнике придется столкнуться с такой проблемой. Боюсь, это был один из способов защиты гробницы, и мы его обойти не смогли по незнанию. Это просто чудо, что до сих пор не произошло возгорания. Если бы факел случайно упал, то мы бы уже давно сгорели дотла. Огненный дракон вдалеке не собирался останавливаться. Я даже не заметил, как стена огня разделилась на две части». Пламя взметнулось выше человеческого роста, осветив пещеру полностью. Зато теперь я мог рассмотреть всю схему тропинок между телами. Их было много, они пересекались между собой, и огонь уже пробирался по этим узким проходам в нашу сторону. Рано или поздно пламя доберется до нас, надо было искать хоть какое-то убежище». В свете пожара хорошо выделялось темнеющее свободное от тел пространство, куда мы и устремились. Оно было всего в десяти метрах от нас, свободное от огня. Там можно было укрыться, но дорогу туда преграждала огненная стена, и она приближалась. Раздумывать было некогда, я крикнул своим спутникам. «Здесь оставаться нельзя! Вон там яма, бегом туда!» Оба отреагировали мгновенно, прямо по трупам бросившись вперед. Я даже не знал, что так хорошо умею бегать по пересеченной местности. Легко перепрыгивая через тела и упавшие каменные статуи, я за несколько секунд добрался до огненной стены. В лицо ударила волна горячего воздуха. Почувствовав запах паленых волос, я хотел было остановиться, но ноги по инерции несли меня вперед. Оставалось лишь зажмуриться и, крича во все горло, прыгать в огонь. К счастью, скорость я развил достаточную, и жар горящей одежды почувствовал уже на той стороне, когда упал на землю. Следом за мной из-за пламени появились Лао Ян и наставник Лян, Мы втроем катались по земле и хлопали себя по рукам и ногам, гасят леющую одежду. Теперь я понял, почему тут нет огня. Верхний слой земли, смешанный с нефтью, был снят. Но рассмотреть получше я ничего не успел, в меня врезался Лао Ян. Я стащил с него куртку и помог потушить ее. В целом с ним все было в порядке, только брови немного опалил». А вот наставнику Ляну пришлось хуже. Он все еще катался по земле, но пламя на его одежде не гасло. Из нас троих он чаще всего падал, наверное, его одежда пропиталась нефтью. Пришлось забросать его землей, чтобы потушить. Он жалобно кричал, из-под куртки вился тонкий белый дымок. Мы с Лауяном стянули с него одежду, на спине было несколько крупных ожогов. К счастью, он слишком много потел, поэтому ожоги были несильными. Я вылил ему на спину половину воды из фляги, чтобы охладить, а потом осмотрелся, чтобы оценить обстановку. Вокруг нас была сплошная стена огня, снаружи царил хаос, волны горячего воздуха долетали до нас, скручивая волосы в колечки. Слышно было, как в пещере лопаются горящие кости. Думаю, эта пещера выгорит полностью, кроме того углубления, где мы находимся сейчас. Но и тут нас ждет опасность. Пламя может выжечь весь кислород. В этот момент Лао Ян с яростью схватил меня за плечо, крича. — Хреново дело! Если эти твари возьмут нас в кольцо, Янь Ван нас точно в свои списки внесет! Я не сразу понял, что он имел в виду. Но, обернувшись, увидел шесть или семь огромных крыс, ополоумевших от огня. Одна из них бросилась мне в лицо, пытаясь укусить. Лао Ян не стал ждать, когда они доберутся до него. Сразу выстрелил. Я поднял потухший факел и отбил атаку нескольких крыс, но тут же из огня показалась еще дюжина. Я оказался слишком близко к ним. Парочка повисла на мне, полосую спину когтями. Чтобы сбросить их, я упал на землю вниз спиной». — раздался писк. Лао Ян еще несколькими выстрелами отпугнул остальных, крысы отступили, но за стеной огня были другие, большие и маленькие, злобно смотревшие на нас красными глазками. Им было наплевать на стрельбу, их больше пугало пламя. Они неизбежно бросятся вперед, следуя инстинкту самосохранения, их слишком много — Они просто сожрут нас целиком, только кости оставят. Я понимал, что отбиваться смысла нет, потому остановил друга. Надо оставить крыс в покое и искать выход. Его нашел наставник Лян, крикнув. «Тут есть проход!» В центре незахваченного огнем круга виднелась неприметная яма. Не знаю, кто ее выкопал, создатели гробницы или грабители... Лау-Ян проверил, сколько патронов осталось, отдал мне пистолет, завалил наставника Ляна на спину и пошел к проходу. Держа пистолет в одной руке и погасший факел в другой, я последовал за ним. Ближайшие ко мне крысы с визгом бросились к нам». Выстрелив четыре раза, я попал в трех, две другие пытались прыгнуть на меня, но я ударил их факелом, как битой, превратив их тушки в месиво. Примечание переводчика. Нефть. В оригинале речь идет именно о керосине, но в столь древней пещере керосина быть не могло, ни тысячу лет назад, ни в эпоху Хань им еще не пользовались». Тогда в качестве горючих материалов использовали светильные масла. Кроме того, в Древнем Китае использовали и сырую нефть, чаще всего для лекарственных средств и бальзамирования, но никак не керосин. Возможно, автор имел в виду буквальное значение иероглифов, обозначающих в настоящее время керосин, огненное масло, одно из древних названий «сырой нефти». Глава 21. Священное дерево Цинлина Я бил крыс зажатым в левой руке факелом. Отдача от удара была такой сильной, что моя кисть онемела, а рука перестала подниматься. Но результат был потрясающий. Даже Лау Ян удивленно покачал головой, потому что крысы внезапно отступили, не решаясь атаковать. Это давало нам возможность убраться отсюда. Я сказал Лауяну поторопиться. В ближнем бою факел оказался хорошим и мощным оружием, но крыс слишком много. Патронов в пистолете почти не осталось, и даже если я смогу одним ударом факела убить сразу десятерых, этого будет недостаточно. К тому же я не уверен, что крысы снова испугаются». Я уже отступил к центру и посмотрел вниз. Проем был темный и небольшой. Кирпичная кладка под землей была видна плохо. Лао Ян с трудом протиснул наставника Ляна в проем, придерживая подмышки. Потом осторожно отпустил и прыгнул следом. Старик не успел упасть, мой друг подхватил его раньше. Я остался один, прикрывая остальных. Затем услышал, как Лао Ян зовет меня снизу. Пора было последовать за ним. Я оперся одной рукой о землю и спрыгнул вниз. Высота там оказалась небольшой, в половину человеческого роста. Когда я коснулся ногами земли, то чиркнул зажигалкой и осмотрелся. Лао Ян с нетерпением ждал, когда я спущусь. Наставник Лян лежал в стороне. Я гадал, жив ли он. Отдав Лау-Яну зажигалку, я попросил его найти что-нибудь для освещения. На земле валялись несколько щитов, ими я закрыл отверстие сверху, чтобы крысы не смогли проникнуть сюда. Лауян ян нашел факелы в кронштейнах на стенах, зажег их, вокруг стало светло. Мы находились в небольшой комнате со стенами из синего гранита, украшенными фресками в стиле змеиного царства. Влажность тут высокая, и все стены были покрыты плесенью. За исключением нескольких копий, мечей и щитов, валявшихся на полу, тут больше ничего не было, ни ритуальных предметов, ни погребального инвентаря. Гроба тоже не было». Лишь след от него в центре. Кроме того, я не видел выхода из этой комнаты. Правда, я осматривался наспех, но уже задавался вопросом, может ли быть так, что все, кто погиб наверху, защищали пустую комнату? Из закрытого проема сверху струился горячий воздух. Уже ощущалась нехватка кислорода. Видимо, от высокой температуры цвета фресок стали более яркими. Это пугало. Я понимал, что эта комната — лишь временная передышка. Оставаясь здесь, мы не сможем спастись. Отхлебнув немного воды из фляги, я пошел посмотреть, как дела у наставника Ляна. Потрогав лоб, почувствовал, что кожа очень горячая и сухая. Дыхание его было слабым. Это явные симптомы гипертермии. Чтобы облегчить его состояние, я облил его небольшим количеством воды. Лао Ян несколько раз ущипнул его в области точки Жэньчжун. Это немного привело наставников чувства. Крысы снаружи словно обезумели, отчаянно пищали и скреблись, пытаясь пробраться вниз. Но проем был хорошо закрыт бронзовыми щитами, пробиться они пока не могли». Лао Ян обошел комнату несколько раз, тщательно все осматривая и прощупывая, но выхода тоже не нашел и спросил меня, нет ли здесь какого-нибудь секретного прохода или двери. Если его нет, то мы скоро превратимся в запеканку. Осмотрев внимательно кладку, я пришел к выводу, что никаких секретных дверей тут нет, да и сама комната была слишком маленькой, Тут все ясно с первого взгляда. Внезапно раздался треск, и сверху упал кирпич. Крыса умудрилась выскрести строительный раствор и пыталась пролезть внутрь, но отверстие было слишком маленьким, и голова ее застряла. Эти твари поняли, что бронзу грызть и скрести бесполезно, и принялись закладку. Я был в ужасе. Гранит крысы не прогрызут, а вот строительный раствор в швах запросто. Я поднял копье, ткнул им в морду крысы, пропихивая ее назад, и позвал на помощь Лауяна. Он стащил с меня куртку и, используя другое копье, затолкал ее в образовавшуюся щель. Однако долго моя куртка не продержалась. Через несколько секунд другая крыса проделала в ней дыру, и вот уже дюжина мелких тварей спускалась к нам под ревку копья. Мы поспешно отступили в сторону. Крысы добрались до земли, но вместо того, чтобы броситься на нас, ровным строем направились к противоположному углу. И тут Лауяна осенила. «Старина У! Они ищут выход! Надо следовать за ними!» Удача пришла, откуда не ждали. В углу мы обнаружили неприметную крысиную нору, простучали стену вокруг, за ней была пустота. Не говоря ни слова, Лао Ян разыскал среди разбросанного оружия медный молот и ударил по стене. С первого удара кладка треснула, образовав дыру размером с человеческую голову. Заглянув внутрь, мы увидели другую комнату с такими же каменными стенами. — А секрет-то оказался прост — разнести все к чертям! — закричал Лао Ян и, ударив по стене еще несколько раз, увеличил проем. Мы подняли наставника Ляна и пробрались внутрь. В этой комнате не было никаких украшений, зато в центре был колодец квадратной формы, ведущий глубоко вниз. Видимо, внизу не было воды, потому что крысы, не останавливаясь, прыгали туда. Позади послышался треск. Судя по всему, строительный раствор кладки и свинцовая обрешетка под воздействием огня разрушались. Скоро потолок в соседней комнате, откуда мы пришли, рухнет» и настанет нам с Лауяном конец. Стиснув зубы, мы последовали за крысами и прыгнули вниз. Колодец имел небольшой уклон, по которому я соскользнул вниз, сильно ударившись пару раз, перекувыркнулся и упал на ровную землю. Чтобы не оказаться на пути Лао-Яна и старика, я поспешно отполз в сторону. Почти сразу же Лао-Ян упал на то место, где только что был я, наставник Лян, которого тот тащил на спине, придавил его к земле всем своим весом. Сверху раздался грохот, стены задрожали, гробница обрушилась, и в колодец вслед за нами полетели горячие обломки кладки, падая прямо на нас. Лао Ян выбрался из-под старика, сел, держась за голову, и спросил, «Где это мы?» Я поднял факел, который захватил предусмотрительно из первой комнаты. Место, куда мы попали, напоминало шахту с квадратным сечением. «Думаю, это дренажный колодец древней гробницы», — сказал я, — «и он должен быть частью системы водоотведения». Лао Ян огляделся по сторонам и, увидев большое количество проходов, спросил, «И куда нам теперь идти?» Я понятия не имел, что ему ответить, но в этот момент еще несколько крыс свалились на нас сверху, спрыгнули с плеч Лауяна и прямиком побежали в один из проходов. Сердце подсказывало, что крысам виднее, и, направившись туда, я сказал «пойдем за ними». Крысы бежали очень быстро. Следуя за ними, едва поспевая, мы миновали несколько поворотов. Минут десять мы так и двигались гуськом, пока я не почувствовал приток свежего воздуха, а крысы впереди вдруг куда-то исчезли. Не понимая, что происходит, я прибавил шаг, тут же потерял опору под ногами и вывалился из дренажного прохода. Пытаясь понять, куда я попал, я встал. Следом за мной из дренажа вывалились Лау Ян с наставником Ляном. Вокруг было темно. Я поднял факел, чтобы осмотреться. Это оказалось не гробница, а дно огромного колодца, метров шестьдесят в диаметре, с глубокой ямой в центре. По кругу вдоль стен колодца были расставлены алтарные жаровни. Я разжег огонь в нескольких, чтобы стало светлее. На стенах ствола колодца были заметны явные следы работы человека — Очевидно, это сооружение было создано искусственно. Но как в древние времена люди смогли выкопать землю на такую глубину? Или это продолжение той пещеры, где добывался камень? В центре колодца из углубления поднимался странный объект, но света было недостаточно, чтобы рассмотреть его. Здесь было жарко, раскаленные потоки воздуха спускались сверху, отчего кружилась голова и ноги подкашивались. Подняв факел, я позвал за собой Лауяна и пошел ближе к центру колодца. При свете факела картина стала более четкой. Вокруг стояли и лежали каменные статуи, такие же, как мы видели раньше. Их тут было не меньше сотни, все с пределанными человеческими головами, полностью высушенными на горячем воздухе. В центре из углубления в земле поднимался огромный бронзовый ствол диаметром около 10 метров, который, извиваясь, уходил вверх, теряясь там в темноте. Нижняя часть этого ствола находилась в яме, словно это было настоящее дерево, выросшее на дне пещеры и пробившее корнями в скалах трещины. Наверху от ствола отходили более мелкие ветви, и они были похожи на ту, что нашел Лао Ян. В зоне видимости Ян считал не менее тысячи веток, выше они были скрыты в темноте. Это бронзовое дерево было подобно настоящему. Может быть, у него даже есть бронзовые корни, уходящие в вглубь земли. Наставник Лиан, увидев это, вздрогнул как от холода. Слез со спины Лауяна и сказал: "Люди, которые построили это место, видимо, хотели выкопать это бронзовое дерево. Видите, следы у его основания, но, наверное, не добрались до конца. Я не представляю, как глубоко оно погружено в землю. Я тоже чувствовал озноб, пытаясь осознать масштаб этого творения". В то время не было технологий, позволяющих выплавить бронзовую вещь такого размера. Пусть сведений о змеином царстве мало, но вряд ли они сильно обогнали тех, о ком история не умолчала. Если не люди, то кто создал это дерево? Не выросло же оно из преисподней? И тут наставник Лян хлопнул меня по щеке. Обернувшись, я увидел, что Лао-Ян ведет себя странно. Молча, застывшим взглядом, он медленно шел к бронзовому дереву. Примечание переводчика. Жэньчжун — точка заднего срединного меридиана. Другие названия — Шайгу, Гуйгун — водосточная канава. Локализация — в носогубной борозде на нижней границе верхней трети. Одна из четырех общих точек, которые используются при неотложной помощи. Это одна из самых эффективных точек при потере сознания, коме, шоке, солнечном ударе, отравлении угарным газом, укачивании, судорогах, столбняке и гипертермическом синдроме. Глава 22. Наверх. Выражение лица Лауяна было каким-то неестественным. Сердцем я чувствовал что-то неладно и поспешил позвать его по имени. К моему удивлению, он отреагировал сразу, задрожал всем телом и остановился. Подбежав к нему, мы спросили, что он делает я взглянул на дерево потом затуманенным взглядом посмотрел на нас и с сомнением сказал не знаю это странно когда я увидел это дерево мне оно показалось очень знакомым и вдруг мне захотелось взобраться наверх забраться наверх Я с подозрением посмотрел на Лауяна, поднял голову и попытался рассмотреть, что там наверху могло его так привлечь. Он же не обезьяна, который не терпится по веткам поскакать. Глядя задумчиво на ствол, ветви которого терялись в вышине, я сказал... «Может, на тебя просто подействовал внешний вид дерева, его высота? Многие люди, увидев что-то высокое, хотят просто ради интереса оказаться наверху». Но Лао Ян только головой качал. «Я не знаю». Наставник Лян тоже внимательно рассматривал дерево. Оно такое большое, мне кажется, от него веет злом. Давайте будем осторожны, даже просто глядя, и тем более постараемся не трогать». Лао Ян согласно кивнул. Я поднял факел и направился к основанию этого гигантского бронзового дерева. Подобные находки очень редки. Я не мог вспомнить ничего подобного, кроме культуры сан синдуй о которой узнал из документального фильма Археологическое сообщество до сих пор не установило с достоверной точностью генетические связи и этническую принадлежность этой культуры. Существует лишь множество гипотез. При ближайшем рассмотрении оказалось, что поверхность ствола дерева не гладкая, она была сплошь покрыта тотемными узорами в виде двух змей. Вероятно, это дерево обожествлялось змеиным народом. Наставник Лян, тоже внимательно осмотревший дерево, сказал, «Оно такое большое! Могу только предположить, что это дерево как-то связано с ритуалами жертвоприношений, возможно, относится ко времени династии Шан или Джоу, но вот как и для чего оно использовалось, я сказать не могу. Мои познания не столь глубоки». Старик Ци говорил мне что-то похожее о жертвоприношениях, но приблизительно Шан или Джоу. Шан 400 лет, Джоу более 600 лет, в сумме больше, чем тысячелетия. Если добавить сюда 400-летний период, включающий Западную Ся, это будет уже половина всей известной истории Китая. Рассуждение наставника Ляна ничего не стоит. Я спросил его, не может ли он определить происхождение дерева поточнее, какой именно период Шан или Джоу, но наставник Лян лишь развел руками. «Чтобы точно определить, надо все смотреть, а дерево слишком большое. Я могу лишь сделать вывод на основании того, что вижу. Посмотрите сюда». Патина черно-серого цвета, значит, в сплав добавлено олова и, возможно, свинец, что соответствует изделиям времен западной Джоу. Могу утверждать это с 50-процентной вероятностью. Но вот за остальные 50% не ручаюсь. Вы же знаете правила нашего бизнеса. Могу лишь сказать, что это довольно редкая и ценная вещь. Но чтобы говорить более точно, надо изучить ее получше иначе легко ошибиться. У торговцев антиквариатом есть своя система оценки, основанная на количестве известных предметов старины. Чем больше известно таких предметов, тем точнее оценка. Больше всего встречается изделий, датированных эпохой династии Сун и позднее. Чуть реже встречаются предметы периода до эпохи династии Тан. А вот старинные изделия эпохи Шан и Джоу немногочисленны, соответственно, изучены мало. Учитывая это, могу сказать, что наставник Лян довольно точно определил возраст бронзового дерева. Я бы так не смог. Я услышал все, что он сказал, но пока не смог составить общее представление о том, откуда взялось это дерево, потому спросил. «Хорошо, возьмем за основу гипотезу, что это было создано в эпоху западной Джоу. Как вы думаете, в тот период был ли уровень мастерства столь высок, чтобы отлить вещь такого размера и настолько детализированную?» Подумав, наставник Лян ответил, «Точно ответить на этот вопрос я не смогу. Знаю лишь, что для отливки бронзовых изделий тогда использовались глиняные формы, Сомневаюсь, что форма такого размера была возможна. Дерево слишком большое, может быть, его отливали частями, по-другому изготовить такое просто невозможно. «Наставник, как думаешь, это вещь — наследие исторической цивилизации?» Лао Ян был озадачен. «Я читал как-то в газете, что были найдены железные гвозди, возраст которых определили в несколько сотен миллионов лет, Но эта штука несравнима с гвоздем, она такая большая, неужели люди того времени могли такое создать? Или это были не люди? Наставник Лян покачал головой. «Младшие братья, я не могу что-то с уверенностью утверждать. Тысячелетия до нашей эры ученые называют эпохой чудес. Тогда было создано множество исторических памятников, которые кажутся нам невозможными для того времени. Великая стена, пирамиды, мавзолей Циньши Хуанди, Вавилонская башня. Могли или нет отлить тогда такое дерево, трудно сказать». Делать бронзовые изделия наши предки уже умели. Если поставить цель и десятилетиями работать, все возможно. Слова наставника Ляна были разумны, но в определенный нами период металлургия не была еще сильно развита. Откуда взялось такое количество бронзы? Цынь Шихуанди собрал в начале правления все оружие Поднебесной переплавил его и отлил всего двенадцать золотых статуй. Думаю, из этого дерева можно было отлить сотни таких статуй. Сколько же бронзовых изделий понадобилось для создания этого дерева? Было еще кое-что беспокоившее меня. Подслушивая рассказ Ли Пипы, мы узнали, что эта гробница была помечена как «Сокровищница», Он тогда сказал, что даже мавзолей Шихуанди не сравнится с ней. Но мы тут довольно давно, а до сих пор не увидели ничего реально ценного. Хотя, если сдать это дерево как металлолом, хватит на всю жизнь. Что же такого было написано в сборнике «Лесов и рек», если это привлекло ли сюда? он за всю свою жизнь видел множество сокровищ и не стал бы рисковать жизнью ради груда металлолома. Значит, тут есть что-то еще. Но что...» Если следовать логике Босса Ли, тут должна быть скрытая древняя гробница, или древний жертвенник должен скрывать сокровищницу, и это все должно быть где-то рядом. Но кроме дерева, тут нет ничего такого, что могло бы заинтересовать людей вроде Босса Ли. Хотя, подождите, дерево? Меня настигло внезапное озарение». Я посмотрел туда, где должна была находиться верхушка, и подумал, может быть, ценности, которые нашла немая армия и которые привлекали босса Ли, были спрятаны в самом бронзовом дереве. Для людей Змеиного царства в те древние времена это огромное бронзовое изваяние было невероятным, чудесным, божественным, И неважно, они ли создали его, или же обнаружили древний артефакт, оставленный до исторической цивилизацией, вполне естественно, что властитель Змеиного царства мог решить построить свою гробницу тут, вместе, близком к богам. Тогда получается, это центр древней гробницы, и саркофаг должен быть на дереве или внутри него, а рядом с ним и вся погребальная утварь. Я поделился своими мыслями с Лао Яном и наставником. Мы решили, что это имеет смысл, и я спросил, не хотят ли они подняться наверх, чтобы посмотреть. Конечно, Лао Ян согласился сразу. Если там есть что-то достойное внимания, то почему бы не подняться? Веток на стволе полно, почти как обычная лестница, нам не потребуется много усилий. «Я тоже был не против забраться наверх, но вот наставник Лян совсем недавно получил много ожогов, был сильно истощен. Под силу ли ему будет карабкаться по веткам вместе с нами? Боюсь, на полдороги он выдохнется, и нам придется снова тащить его, а у нас тоже физические возможности не безграничные. Я собрался было предложить ему остаться внизу и подождать, пока мы не осмотрим все наверху и не спустимся. Но наставник Лиан, энергично потирая щеки, заявил, «Все в порядке, сейчас уже все в порядке, почему бы нам всем не залезть наверх и не посмотреть?» В его глазах я увидел твердую уверенность в собственных силах и понял, что переубеждать его бесполезно. Тогда я закинул рюкзак на спину, поднял факел и сказал Лауяну: яну вперед Лауян надел перчатки, которые достал из своего рюкзака и первым полез, цепляясь за ветки бронзового дерева. Наставник Лян и я последовали за ним, повторяя все его движения. Ветви были прочные и не скользкие. На них можно было устойчиво поставить ногу и не отвлекаться, выбирая куда лезть дальше. Лауян сверху страховал нас, показывая, куда лучше встать, чтобы не оступиться. Теперь я мог более точно рассмотреть ствол. Оказалось, что ветви, вероятно, были отлиты в одной заготовке со стволом. В местах соединения не было следов ковки. Удивительно было и другое — узор в виде двух змей состоял из очень глубоких бороздок. Двигались мы очень быстро. Вскоре вспотели и тяжело дышали, как валы, запряженные в повозку. Глянув вниз, я заметил, что основание дерева уже скрылось из поля зрения. Различить можно было лишь свет в алтарных жаровнях, расположенных ближе к стенам колодца. На такой высоте казалось, что под нами бездонная пропасть. Наставник Лян все-таки выбился из сил, и я сделал лау -Яну знак остановиться, чтобы мы все смогли передохнуть. Наставник Лян выглядел, словно приговоренный к смертной казни, которому только что сообщили о помиловании. Он присел на корточке на одной из самых толстых веток, подкатил с него градом, ноги дрожали. Он держался за ствол дерева, чтобы не упасть. Я устроился на соседней ветке, болтая ногами в воздухе. По-другому тут никак нельзя было отдохнуть. Лао Ян, желая поднять наш боевой дух, достал сухой паёк, приказал съесть все до крошки, затем заявил. «Так не пойдет. Впереди еще метров сто, а вы тут расслабились». Если так пойдет, нам придется заночевать на этом дереве. Старина У, расскажи анекдот какой-нибудь, смех придаст нам сил». Я так устал, что не хотел разговаривать. «Иди ты к черту, ты сам не устал, что ли? Вон и у тебя руки-ноги дрожат. Может, я и хотел бы анекдотами вас порадовать, но у меня нет сил говорить». Лао Ян откусил кусок лепешки и снова заговорил. «Хорошо, тогда я сам поддержу разговор, только ответь мне на один вопрос. Старина У, это же мы нашли бронзовое дерево. Если мы проинформируем правительство о нашей находке, как думаешь, его назовут в нашу честь?» Мне даже в голову не приходило думать о чем-то подобном. Я посмотрел на наставника Ляна, и он, тяжело вздохнув, отмахнулся от нас. «Уважаемый Ян, ты когда-нибудь слышал о чем-то вроде королевского треножника Эрмадзы или трехногой чаши для вина Джан Тугеня? Смешно получилось?» Люди, которые находили сокровища, ставшие национальным достоянием, — это крестьяне или строители. Их имена имеют значение, как правило, соответствующие их роду деятельности. Не хочу принижать достоинства трудящегося люда, но имена китайцев отличаются от европейских. Тебе самому такое название понравилось бы?» Лао Ян подумал немного и решил, что старик дело говорит, и спросил. «Ну, тогда могу я сам назвать это дерево, ведь те, кто открывал острова в океане, сами давали им название. Наставник Лян, задумавшись, ответил, «Кажется, есть такое правило, но я не совсем в курсе, не могу тебе ничего сказать». «А почему ты так интересуешься этим?» — спросил я. «Ты, возможно, не найдешь здесь ничего, что можно продать, денег не заработаешь и хочешь хотя бы славу получить?» «А ты не подумал о том, что тогда надо будет объяснять, как ты сюда забрался и зачем?» Лао Ян улыбнулся. «Мне просто интересно, как можно назвать такое большое бронзовое дерево. Если придумаем, потом можем хвастаться, рассказывая о нашем общем путешествии. Но мне придумывание названий не казалось интересным занятием. Тебе надо, ты и придумывай, у меня нет для этого настроения». Лао Ян окинул взглядом массивные ветви и сообщил, «Еще когда я внизу увидел эту махину, мне пришло в голову «любовная полена». Как насчет дерева с таким названием?» «Ты так часто смотрел этот фильм, что тебя переклинило? Я понимал, что сердиться на Лао Яна бесполезно». «Если ты предпочитаешь афродизиаки, называй. Главное, чтобы потом не перепутал полено с женщиной». Лао Ян рассмеялся. Наставник Лян, улыбаясь, покачал головой. Смех действительно помог расслабиться. Перекусив, мы почувствовали прилив сил, и Лао Ян полез выше. Я собрался последовать за ним и обратил внимание, что внизу произошли изменения. «Присмотритесь». Поспешил я привлечь внимание остальных. Почему погас огонь в алтарных жаровнях? Лао Ян нахмурился. «Неужели там сквозняк?» Я покачал головой. «Нет, жаровни слишком большие, гораздо больше тех факелов, что делал я, их не задуло бы каким-то сквозняком. Тебе не кажется, что происходит что-то странное?» Пока мы соображали, что случилось, ствол бронзового дерева задрожал, словно по нему кто-то ударил. Наставник Лян глубоко вздохнул и спросил, что происходит. Лао Ян сделал нам знак молчать, приложил ладонь к стволу и прислушался. Лицо его резко изменилось, и он прошептал. «Хреново дело! Кажется, к нам что-то приближается». Примечание переводчика Сан-Синдуй Археологическая культура позднего неолита и раннего бронзового века, 2800-800 года до нашей эры обнаружена в районе Ченду, Китай. Названо по местечку Сан-Синдуй уезда Гуаньхань, провинции Сычуань, в 30 километрах от Ченду, административного центра провинции. Сан-Синдуй находится в 7 километрах к западу от уездного центра на южном берегу реки Мамухе. В 1929 году местный крестьянин впервые обнаружил здесь яму с нефритовыми изделиями. К 1986 году здесь удалось откопать около 2000 медных и нефритовых изделий.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 Найденные артефакты относят к культуре, существовавшего здесь во второй первой тысячи лет до нашей эры царства Шу. Цинь Шихуанди собрал в начале правления все оружие Поднебесной, переплавил его и отлил всего 12 золотых статуй. Это событие считается легендарным, так как сами статуи до нашего времени не дошли. Золотыми их называют из-за желтого цвета бронзы, а вот причина, по которой Шихуанди собрал оружие в переплавку, вполне реалистична. Он боялся восстания. Треножник Эрмадзи или трехногая чаша для вина Джантугеня. Китайские имена всегда имеют какое-то конкретное значение. Так, Эрмадзи — «конопляный сын» или «конопляное дитя» а гень воткнутый глубоко в землю. Таким образом, использование имен людей для названия чего-то может привести к довольно смешным результатам, вроде трехногой чаши для вина, воткнутой в землю. Для европейского человека такая игра слов и значение не очевидна, но для китайца это будет звучать смешно или просто громоздко. Любовное полена Речь идет о довольно посредственном и пошлом фильме Лудин Джи в русском переводе Королевский бродяга Любовным поленом там называется Афродизиак. Глава 23. Морда треснула Я сразу подумал про дядю Тая. Мы ничего не слышали от них с тех пор, как упали в водопад. Может быть, они последовали за нами? «Но это невозможно. Пожар, который мы устроили, потушить быстро было нельзя, и проход в гробницу уже был разрушен. Они не могли пройти следом. К тому же, чтобы приблизиться к бронзовому дереву и забраться наверх, нужно освещение, а сейчас внизу темно, ни одного лучика от фонаря. В полной темноте подниматься наверх они никак не могли. Так кто же следует за нами?» Думая об этом, я покрылся холодным потом. Мы забрались на высоту более 10 метров. Развернуться тут негде. Тут даже несколько шагов вперед сделать трудно. Если случится что-то, понятия не имею, как нам поступить. Лао Ян подмигнул мне, намекая, что нам стоит атаковать первыми. Я отмахнулся, чтобы остудить его пыл. Мы не видим врага, зато сами на виду. «Нельзя сейчас действовать безрассудно. Если это на самом деле дядя Тай, столкнуться с ним в темноте — неудачная идея. Стреляя вслепую, обе стороны рискуют получить пулю. Но у меня появился план. Я снял свой ремень и привязал им факел к ветке, а затем попросил Лао Яна и наставника Ляна спрятаться за стволом в темноте, где нас не будет видно». «Если снизу лезут люди, они будут видеть лишь свет факела, но не нас. Мы легко сможем застать преследователей врасплох». Задержав дыхание, мы сложили ладони рупором и приникли к бронзовому стволу. Металл чуть дрожал, гул шел издалека снизу. Он был довольно сильным, словно сразу несколько человек стучали по стволу, а еще был звук, напоминающий скрежет когтей по металлу. Я почувствовал себя не слишком уютно. С дядей Таем оставался всего лишь один человек. Вдвоем они не могли создавать такой шум. Может быть, эта стая крыс следовала за нами. Сожалея, что плохо закрыл проход от крыс, я выругался про себя и взял обрез в правую руку. Лауян, устроившийся на ветке надо мной, перезарядил пистолет. Мы оба были готовы к схватке. Преследователи двигались очень быстро. В мгновение ока оказались почти рядом, но не спешили выйти на свет, я мог лишь видеть смутно несколько нечетких теней с двумя руками и двумя ногами, но казавшиеся какими-то нечеловеческими. Я разволновался так, что ладони вспотели, а время словно остановилось». Внезапно лицо Лао Яна перекосило от ужаса, и он заорал. «Что за блядство? Наверх! Быстро наверх!» Наставник Лян, тоже заметив что-то внизу, испуганно взвизгнул, и они оба стали карабкаться выше с такой скоростью, словно спасались от демонов. «Понятия не имею, что такого они увидели». Я посмотрел вниз, но смог рассмотреть лишь какое-то движение, как будто кто-то извивается в темноте. Заметив, что я остался на месте, Лао Ян закричал. — Старина У, какого хрена ты там застыл? Беги! Его лицо было бледным, губы дрожали, и я решил, что стоит последовать его совету. Отцепил факел от ветки и полез наверх. Кажется, нервозность моих товарищей передалась мне, хотя я так и не понял, от чего мы бежим. Но чем выше я забирался, тем страшнее мне становилось, пока меня не накрыло жуткой паникой. Волосы встали дыбом, а ноги похолодели. Я просто следовал за лауяном, ни о чем не думая. Минуты через две наставник Лян остановился. Добравшись до него, я увидел, что в его лице не кровинки. Руки и ноги тряслись, он достиг своего предела и не мог двигаться дальше. А я лез дальше, не в силах остановиться. Старик схватил меня за ногу и простонал. — Подожди, подожди минутку, не, не бросай меня, я, я, я просто сделаю перерыв, и мы поднимемся вместе. Я нехотя остановился и тут же почувствовал, что не чувствую ног. Похоже, мои силы тоже подошли к концу» и меня затрясло. Мы уже успели наплаваться с тайменем, полазать по отвесным скалам, спастись от огня и крыс. Все это требовало большого физического напряжения. Стресс накапливался, отдохнуть возможности не было. Я удивляюсь, как до сих пор мои мышцы все это выдерживают. Теперь еще этот подъем на дерево, изнурительный и опасный». Пока я двигался, то не осознавал, насколько я вымотан, но стоило на секунду расслабиться, и вот я почти потерял контроль над собственным телом. Мой инстинкт требовал двигаться вперед, но сил не было. Взглянув наверх, я увидел лишь темноту и почувствовал озноб. «Когда я доберусь до вершины, настанет месяц лошади года обезьяны. Если полезу, вымутаюсь еще больше, и когда придет время столкнуться с опасностью, я даже руку поднять не смогу». Я отдал факел наставнику Ляну, взял в руки обрез, прицелившись вниз и сказал, «Вот дерьмо, я не могу лезть дальше, придется забыть о бегстве, остается только драться». Когда наставник Лян осознал, что я собираюсь делать, его лицо перекосилось, он едва сознание не потерял, рискуя свариться с дерева. Поддерживая его, я гляделся и понял, что нигде не вижу Лао Яна, и спросил об этом старика, «А как насчет Яна? Он забрался выше, или мы его обогнали?» Наставник Лян был не в силах говорить, и лишь махнул рукой, указывая вниз». И я вспомнил, когда мы бросились наверх, Лао Ян, заметив, что я держу факел, и это мешает мне двигаться быстро, уступил мне дорогу, пропустив вперед. Я попросил наставника Ляна посветить вниз, чтобы проверить, как там мой друг, но когда увидел происходящее там, моя душа в пятки ушла. Снизу, из темноты в нашу сторону, быстро двигался человек». Хотя нет, это существо больше было похоже на обезьяну. Его лицо не выражало никаких эмоций, а темные глаза смотрели в упор. Оно было вдвое меньше человеческого, грубое, словно высеченное из камня, непропорционально маленькое для такой крупной головы. Когда наставник Лян опустил факел вниз, это существо отпрянуло, казалось, огонь его пугает. Но в то же время на лице существа появилась кривая ухмылка. Увидев его, я вздрогнул, понимая, что Лао Ян сейчас находится внизу, но моего друга нигде не было видно. Может быть, он уже погиб? Потом я вспомнил, что у него был с собой пистолет, и просто так он не сдался бы. Если на него напали, он хотя бы один выстрел сделал бы, но выстрелов мы не слышали». Возможно, он где-то спрятался и выжидает. Увидев лицо существа, следовавшего за нами, наставник Лян чуть рассудка не лишился от ужаса и с визгом полез выше. Я хотел остановить его, но не успел, а когда снова глянул вниз, то увидел это ужасное лицо на уровне своих ног. Оно и издали не казалось нормальным, а когда я увидел эту ухмылку рядом с собой, то едва сдержал крик. Но все же прицелился и выстрелил преследователю прямо в голову. На таком небольшом расстоянии мощность выстрела оказалась просто огромной. Свинец разнес голову существа в клочья, руки отцепились от ствола, и гигантское тело упало в темноту». Я не ожидал, что выстрел окажется таким удачным, вздохнул с облегчением, собрался подниматься наверх, чтобы догнать наставника Ляна. Но внезапно там, где только что цеплялось за ствол огромное существо, из темноты появились еще два бледных лица. Потрясенный, я хотел снова выстрелить, спустил курок, но выстрела не последовало. Я вспомнил, что после каждого выстрела этот обрез надо перезаряжать. Вот только в сложившейся ситуации заниматься этим было неудобно и некогда. Не успел я открыть патронник, как мне на плечо легла большая лапа. Обернувшись, я оказался нос к носу с огромной бледной мордой. И когда она успела оказаться позади меня... Наставник Лян с факелом ушел уже далеко, света вокруг почти не было, поэтому я не мог разглядеть выражение морды перед собой и хотя бы предположить, что это существо собирается делать. Оставалось лишь со всей силы ударить его головой в лоб. Кажется, я переоценил свои силы, морда существа оказалась твердой, как камень. В моей голове зашумело, я чуть не упал с дерева, и тут услышал голос Лауяна: «Постранись!» Где он был, не знаю, но сразу раздался выстрел. Пуля просвистела мимо меня и ударилась о бронзовый ствол рядом с моей головой, выбив из металла искры. Звук выстрела оглушил меня. Я поспешно отодвинулся в сторону, затем ощупал лицо. На руках остались следы крови. Лао Ян, кажется, был где-то внизу и продолжал стрелять, но целился плохо, ни один выстрел не попал в цель, лишь выбивал искры из бронзового ствола. Несколько пуль отрикошетили и чуть не попали в меня. Гигантские монстры меня уже не беспокоили, я лишь уворачивался от пуль, проклиная этого дерьмового стрелка». Очевидно, с меткостью у него дела обстоят очень плохо. Если он продолжит, то сегодня похоронит меня. Зато его беспорядочная стрельба дала мне время. Странные существа испугались пуль и отступили. Я воспользовался этой возможностью, чтобы перезарядить обрез, и прицелился в ближайшую ко мне тварь. Мой выстрел был метким. Существо свалилось с дерева. На какое-то время мне никто не угрожал, и я немедленно попытался найти глазами Лаояна, но из темноты снова показались монстры. Я уже видел дюжину огромных лиц, черты которых лишь слегка напоминали человеческие, но мне они казались демонами. Я не мог понять, кто они». «Судя по форме тел, это люди, но двигаются как человекоподобные обезьяны, а еще у них головы намного крупнее человеческих. Но если это не люди, то кто? В мгновение ока два монстра прыгнули в мою сторону». Один схватил меня за ногу и потянул вниз, а другой схватил за шею. Я понимал, что перезарядить обрез уже не смогу, и воспользовался им как молотком, изо всех сил ударив прикладом в лицо схватившего меня монстра, надеясь столкнуть его вниз. Но он просто откинулся назад, а затем снова склонился надо мной, не отпуская мое горло. И в этот момент раздался странный щелчок, И огромная морда передо мной треснула пополам. Примечание переводчика Когда настанет месяц лошади года обезьяны дословный перевод образного выражения, которое означает неизвестно когда или никогда имеет в русском языке аналоги когда рак на горе свистнет, или после дождичка в четверг. Глава 24 Смертельное падение. На мгновение я был ошеломлен, не понимая, что произошло, почему на морде этой твари появилась трещина. Неужели у этих монстров настолько сухая кожа? Но внимательно рассмотреть пострадавшего мне не дали. Второй монстр, державший меня за лодыжку, удвоил силы и снова потянул меня вниз». Рывок был настолько мощным, что у меня не было сил сопротивляться. Я поддался на мгновение, затем ухватился за ближайшую бронзовую ветку одной рукой, а другой выстрелил, целясь чудовищу в горло. С мерзким хлопком голова монстра оторвалась и полетела вниз. Стрелять одной рукой из обреза — не самая лучшая идея. Отдача меня чуть не отшвырнула в сторону — Цепляясь за ветку из последних сил, я проверил, не уронил ли обрез. Обезглавленный труп отцепился от ствола, но его руки все еще держали меня за ноги, тело болталось над темной пропастью, таща меня вниз. Удержать вес двух тел одной рукой я не мог. Скрежеща зубами от напряжения, я посмотрел вниз, ища ветку, на которую можно было бы встать, но не находил. Тогда я придумал способ сбросить с себя мертвеца. Изо всех сил ударил того монстра, у которого треснуло лицо. Он находился выше меня и, почувствовав удар, перекувыркнулся в воздухе, свесился с ветки вниз головой и снова вцепился мне в шею, поднимая наверх. Безголовый труп отцепился, но теперь мне казалось, что горло сдавило железным обручем, и даже маленький глоток воздуха сделать не получалось. Я чувствовал, как кровь приливает к лицу, и начал беспорядочно лупить монстра по голове прикладом обреза. Бил изо всех сил. Будь на его месте человек, давно бы умер. Чудовищу все же приходилось несладко, сладко. Он мотал головой, пытаясь увернуться от ударов. Наконец, я удачно попал по трещине на морде. Монстр закричал от боли, ослабил свою хватку и забрался на ветку над моей головой, держась лапами за морду». Я же снова повис на одной руке, не смог удержаться и сорвался, пролетев вниз около метра. Но, к счастью, врезался в нижнюю ветку, обхватил ее руками и посмотрел наверх. Монстр все еще был там, его лицо словно разваливалось на мелкие белые осколки, которые отваливались и падали вниз. Один из осколков я сумел поймать, это оказался камень, «Неужели эти чудовища — статуи?» Я снова посмотрел наверх. Осколков на морде больше не осталось. Под ними, оказывается, было настоящее лицо, покрытое желтыми волосами. Присмотревшись повнимательнее, я вдруг все понял и закричал. «Лауян, я знаю, кто эти сукины дети! Это обезьяны! Большие долбаные обезьяны!» Лао Ян находился ниже меня в темноте и не мог видеть, что происходило со мной, но крик мой услышал и не поверил. — Это твой дедушка был обезьяной. Где ты видел обезьян с человеческим лицом? Так не бывает! — Это не человеческое лицо! — крикнул я в ответ. — Это маска! У этих обезьян на мордах каменные маски в виде человеческих лиц! Лао Ян появился из темноты снизу, одежда на нем была разорвана в клочья, сквозь прорехи проглядывала исцарапанная кожа. Он крикнул мне, «Что это такое, черт возьми? Если это обезьяны, мы можем с ними справиться!» За ним снизу появились черные тени. Сложно было сказать, но точно не одна обезьяна нас догоняла. Забравшись повыше, я открыл магазин. Красные патроны уже закончились, оставалось лишь несколько синих, вероятно, снаряженных не порохом, а крупной дробью или картечью. Такие патроны хорошо бьют даже на большом расстоянии, но все равно не так эффективны, как металлические. Увидев, что нас преследуют, я прицелился, держа обрез двумя руками и выстрелил дважды». Все же дальность у этих патронов оказалась невысокой, но эффект был. Разлетевшаяся дробь задела обезьян, на их коже появилась кровь. Если выстрелить пять раз подряд, возможно, я даже смогу убить одну. Стрельба озадачила обезьян, они резко остановились, а мы с Лауяном бросились догонять наставника Ляна. Та обезьяна, маску которой я разбил, с опаской уступила нам дорогу. Минуя ее, Лао Ян присмотрелся и с удивлением воскликнул. «Е-мое! В натуре обезьяна! Что тут происходит?» Меня тоже интересовало, кто додумался надеть на обезьян маски и зачем это было надо. К тому же я заметил, что на этих масках не было отверстий для глаз и рта. Как же эти животные дышали и ориентировались!» Наставник Лян заполз выше метров на десять. Добравшись до него, мы уже задыхались от усталости. Сам он был практически без сознания и, видимо, не удержавшись, сорвался. Но, к счастью, в этом месте ветви располагались достаточно плотно, и, падая, он застрял между ними». Лао Ян держал в одной руке факел, в другой зажал пистолет, в котором уже не было патронов, и отбивался им от обезьяны без маски. Отогнав ее, он засунул пистолет за пояс и махнул факелом, стараясь распугать остальных тварей. Они действительно испугались, шарахаясь от огня, но как только Лао Ян отвлекся, обезьяны снова прибавили ходу и наступали нам на пятки». Как ни старался Лао Ян, эти твари подбирались все ближе. Я пытался вытащить наставника Ляна, который совсем не двигался. Глядя на мои попытки спасти старика, Лао Ян крикнул. «Доставь ты его! Я долго не продержусь! Уходить надо!» С одной стороны, наставник Лян был среди тех, кто нас бы точно не пожалел. Но мне казалось, что он не такой уж плохой человек, и бросить его я не мог. Поднажав, я потянул его на себя посильнее, но его задница застряла между веток намертво. Ткнув факелом в морду очередное обезьяне, рискнувший подобраться слишком близко, Лао Ян выругался. «Черт бы тебя побрал! Ты что, сукин сын, делаешь?» Этот человек не наш друг. Если ему повезет найти дядю Тая, он первый тебя пристрелить попытается. Тут не место и не время соблюдать конвенцию об обращении с военнопленными. Я перезарядил обрез и выстрелил. Пять обезьян, не удержавшись, соскользнули вниз метров на шесть. Загнав в патронник последние два заряда, я почувствовал на своем плече руку наставника Ляна, слабо прошептавшего. «Эти обезьяны боятся огня! Надо бы сигнальную ракету!» Я словно ото сна очнулся. Лао Ян среагировал еще быстрее, вытащил ракетницу, нацелился на меня и спросил. «Куда стрелять? Вниз, наверное, бесполезно?» Отобрав ракетницу у этого горя снайпера я выстрелил в стену колодца. Ракета ударилась о камень, сверкнув молнией, отрекошетила в ствол бронзового дерева, снова рикошет и так несколько раз, пока не попала в группу обезьян, и там взорвалась. Вспышка была очень яркой и сопровождалась криками боли чудовищ, которым подпалило шкуры. Я выстрелил последними патронами, и вдруг все пространство озарилось ярким белым светом, от которого глаза заболели. Лао Ян подслеповато щурился и моргал. Я дотянулся до него и повернул его голову в сторону, предупреждая. «Не смотри, расстояние слишком маленькое, а эта вспышка в сто раз мощнее электросварки, сетчатку сожжёшь!» Мы втроем закрыли глаза, но перед глазами все равно мелькали яркие пятна. Обезьяны выли, обезумев от яркого света и боли. Внизу царил хаос, и чувствовался запах паленой шерсти и мяса. Не могу сказать, сколько это длилось. Когда яркий свет погас, я прищурился и посмотрел вниз. Обезьян там уже не было, но я никак не мог сфокусировать взгляд. Глаза горели, по щекам Лау Яна текли слезы. Я попытался потереть глаза, но у наставника Ляна закружилась голова. Пришлось ловить его за воротник, чтобы он не упал. Однако обезьяны ушли, это уже хорошо. Не знаю, что их больше напугало — огонь или яркий свет. Вряд ли они закрывали глаза и сейчас, скорее всего, были слепы, как котята». После такой вспышки нормальное зрение восстановиться сможет не скоро, недели две как минимум. Можно было вздохнуть с облегчением. Пытаясь привести в чувство наставника Ляна, я хлопал его по щекам, но он так и висел безвольно на ветках. Тогда я снова попытался вытащить его, держа за руку, но весил он слишком много для меня. Я мог лишь положить его поудобнее, но вытащить не получалось. После этого я глянул на Лауяна. Он все еще щурился, пытаясь протереть глаза, нещадно ругался и, наконец, заявил. — Ты, сукин сын, думал, что делаешь? Радуйся, что я ничего не вижу, иначе прибил бы... «У тебя совести нет, скотина!» — возмутился я. «Ты что, не понимаешь, что я нам всем жизнь спас только что? Да и не ослеп ты, глаза скоро перестанут болеть!» Лао Ян глянул вниз. «Да, что не говори, а этот трюк сработал. Как думаешь, обезьяны сбежали или сгорели?» Я ответил, что вряд ли они все могли сгореть. Скорее всего, отступили на время и, вполне возможно, снова нападут. Но теперь, когда мы знаем, как с ними справиться, это уже не страшно. Интересно другое. Маски, которые носят эти обезьяны, идеально имитируют человеческое лицо. Может ли это быть связано с реалистичными статуями, которые мы встречали раньше? И почему эти твари нападают на нас с таким упорством? Мне когда-то довелось читать роман, в котором рассказывалось о древнем государстве, где горил научили охранять шахты. Государство распалось, а горилы остались, продолжая размножаться. И умение охранять и убивать нарушителей они передавали своим потомкам. Прошла почти тысяча лет, когда ученые добрались до этих шахт и пострадали от агрессивных горил. Но это обезьяны. Их интеллект ниже, чем угорил. Теоретически они не должны владеть такими сложными навыками. Я хотел спросить мнение наставника Ляна, но он все еще был не в себе. Похоже, если не дать ему как следует отдохнуть, он не выдержит дальнейшего подъема. Мы позволили себе перерыв минут на десять. За это время обезьяны снизу так и не показались. Можно было не беспокоиться об этом. Лао Ян достал немного еды, но я и наставник Лян отказались. Сейчас проблема была не в голоде, а в критической усталости. Даже если сейчас я получу капельницу с глюкозой, сил у меня все равно не прибавится. Я сидел на перекрестье веток потому смог откинуться назад, подложив под голову рюкзак. Сам не заметил, как начал засыпать, а Лао Ян и наставник Элиан не торопились меня будить. Уже почти совсем провалившись в сон, я почувствовал, как ствол дерева снова содрогнулся от серии ударов. Но на этот раз звук шел сверху, словно кто-то спускался к нам. Мое сердце упало. Мы еще не отошли от боя с обезьянами, а теперь очередной Кинг-Конг собирается напасть сверху. Я судорожно соображал, куда можно спрятаться, когда что-то темное свалилось сверху, ударившись о соседние ветки и разбрызгивая в стороны какую-то вонючую жидкость, капли которой попали мне на лицо». «Удар был настолько сильным, что ветки под нами задрожали. Я чуть равновесие не потерял. Мы трое были напуганы до смерти и не сразу сообразили посмотреть, что это». Лао Ян пришел в себя первым и поднес факел поближе. Между двумя бронзовыми ветками застрял человек. Его тело было словно судорогой сведено, глаза вытаращены, а лицо в крови. Если прикинуть, с какой высоты он упал, его ребра, наверное, сломаны, и вообще, скорее всего, он уже мертв. Лао Ян поднес факел к лицу упавшего и воскликнул. — Твою ж мать! и ублюдок Тай нашелся! Получается, они нас опередили. Неудивительно, что мы не встретили их. Наставник Лян, дрожа, наклонился к телу, осмотрел его и надавил на грудь. Изо рта и носа трупа хлынула кровь. Старик вздохнул и сказал, — С такой высоты упасть! Наверное, все внутренние органы повреждены. Но почему он был так неосторожен? Я смотрел его конечности. Кости были переломаны в нескольких местах, а все тело искорежено, словно он не один раз бился о бронзовой ветке, пока падал. Наставник Лян всплеснул руками и, тяжело вздыхая, сказал, «Да он чуть не вдвое короче стал. Все длинные кости переломались, значит, падал он с высоты не менее ста метров. Я чуть не застонал. Мы поднялись всего на 50 или 60 метров и уже вымотаны». Если впереди вдвое больше, как мы сможем добраться до верха? А если доберемся, то в таком состоянии можем сорваться и развалиться на 18 частей, как дядя Тай. На наших с наставником лицах появилось страдальческое выражение. Лао Ян был более оптимистичен или же не совсем понимал масштаб проблемы. Увидев, как мы поморщились, он жизнерадостно похлопал нас по плечам, заявив, что несколько сотен метров — ерунда, их по горизонтальной дорожке всего за несколько секунд пробежать можно. Подумаешь, всего-то проблем, что надо бежать вверх. Я, предварительно перечислив все интимные проблемы его предков, съязвил. Действительно, ерунда. Высота Эвереста всего 8000 тысяч метров с хвостиком. На велосипеде доехать можно. И ничего, что надо ехать в гору. Мы тут не силой трения боремся, а пытаемся преодолеть гравитацию, понимаешь? Лао Ян махнул мне рукой, сказав, что не хочет ссориться со мной, и отправился осматривать рюкзак дяди Тая. Это была верная идея, ведь в банде основное снаряжение несли именно дядя Тай и еще Эрмадзы. И действительно, там обнаружились патроны для пистолета, несколько детонаторов, сигнальные ракеты, веревка и, главное, фонарь. Я был так рад этой находке... Еще в лабиринте с трупами меня сильно напрягала необходимость следить за факелом и беспокоиться, что он вот-вот погаснет, и сейчас я готов был расцеловать этот фонарик. Наконец-то высокие технологии у меня в руках». Лао Ян зарядил пистолет, убрал остальные вещи обратно, закинул рюкзак на спину и сказал... Злобные обезьяны, должно быть, никуда не ушли, не стоит здесь надолго задерживаться. Давайте немного отдохнем и продолжим подъем. Ничего сложного, вы же бывали на Тайшане. Всего 1300 метров, наверх и обратно можно преодолеть за один день. Считайте, что у нас обзорная экскурсия. Лицо наставника Ляна немного разгладилось. Он криво улыбнулся, изобразил пальцами шагающего человечка и сказал... «Это, брат Ян, на Тайшань поднимаются ногами по горным тропам, а мы тут по стволу дерева ползем. Согласись, это не одно и то же. И где красоты пяти священных гор, вершины которых скрывают облака?» Лао Ян пнул ствол бронзового дерева и ответил. «Вот чертов придира! Я просто аналогию провел». Это бронзовое дерево не так прекрасно, как пейзажи Тайшаня, но оно тоже впечатляет, верно? Вы двое, смиритесь, до победного конца осталось немного, хватит ныть, пошевеливайтесь, стиснем зубы, заберемся на самый верх, оттуда, наверное, открывается прекрасный вид». Я похлопал по своим одервиневшим ногам и сказал ему, что не хочу стискивать зубы. «Я еще могу выжить немного сил, а вот наставник Лян уже, наверное, половину своей жизни растратил на этом дереве. Вместо того, чтобы торопиться, отдохнуть надо». Старик взглянул на меня с благодарностью, вздохнул и поблагодарил за заботу. Но ему неуютно сидеть рядом с трупом дяди Тая. Он спросил, «Нельзя ли сбросить его вниз?» Искаженные черты лица и искореженное тело не вызывали у меня каких-то неприятных ощущений, но вот его вытаращенные глаза немного пугали. И меня давно не заботила аморальность этого поступка. Я просто помог наставнику Ляну снять тело с ветвей. Падая вниз, натыкаясь на ветки, он окончательно превратится в прах. Не такой уж и плохой способ похорон — Поднимая тело, я заметил, что наставник Лян был прав, перемоло дядю Таю знатно. Его конечности были мягкими, словно там вообще не осталось костей. Как только мы сдвинули тело, из него полилась кровь, заполняя борозды на стволе дерева, которые образовывали тотемные узоры. Мы со стариком заметили это одновременно и были поражены». Оставив в покое тело, мы направили на ствол свет фонаря, и наставник Лян сказал, «Братья, теперь я, вероятно, знаю, для чего было создано это бронзовое дерево!» Примечание переводчика. Сорваться и развалиться на 18 частей. 18. число мистическое соответствует числу уровней загробного мира в буддизме, Образно говоря, тело дяди Тая раскидало по всему загробному миру. Вы уже бывали на Тайшане, всего 1300 метров. Лао Ян перепутал, Тайшань – 1532 метра и Ханшань – 1300 метров. И где красоты пяти священных гор? Пять священных гор на карте Китая образуют похожую на крест фигуру – На востоке Тайшань, запад Хуашань, юг Ханшань в провинции Хунань, северный Ханшань в провинции Шаньси и центр Суншань. По легенде, они возникли из рук, ног и головы Паньгу, первого человека на земле. И именно Тайшань считается головой Паньгу.